Человек по прозвищу Короткий, как потом узнал Исана, был самой колоритной личностью среди свободных мореплавателей. Он стоял в непринужденной позе, и особенности его сложения были не более явными, чем у подростка с ружьем в руках. — Засада? — Да, бой, — сказал так как и обращаясь к подростку. — Антибиотик, тебе быстро помог. «Неужели ты добрался сюда сам, без посторонней помощи?» «Я его привез». «У так как и тоже к тебе вопрос. Почему ты пришел сюда с посторонним, не посоветовавшись с нами?» — сказал кто-то из темноты. По некоторым характерным чертам Исана сразу же запомнил и этого парня, которого звали Тамакити. «Ты садись на свою капитанскую койку». У боя ружье заряжено. Мы с коротким пока еще сохраняем нейтралитет, но если ты собираешься отделаться шуточками, то знай, бой на твою удочку не попадется. Тамакити всегда подыгрывает бою, поддел его такаки И ружья и все остальное оружие хранится у меня, кроме того, что у боя. Он еще слаб, и без оружия с тобой, Такаки, на равных ему не договориться. — Ну что ж, начнем разговор, — сказал Тамакити, не поддаваясь на провокацию. Подойдя прямо к одноярусной койке, стоявшей в конце двухъярусных коек, выстроившихся вдоль обоих бортов, Такаки протянул руку вверх и включил еще одну лампу. Следовавший за ним, Исана сел на нижнюю койку и увидел, что на бетонном полу между ней и койкой Тамакити белой краской нарисована какая-то геометрическая фигура. Сидя на койке, он видел лишь переднюю ее часть. Охватить же ее взглядом всю не мог. Ему пришлось мысленно представить, какой она должна быть целиком, и он понял, что это планиметрическое изображение внутреннего оборудования 50-футовой шхуны в натуральную величину. Об этом как раз и говорил ему только что Токаки. Двухъярусные койки расположились в соответствии с тем, как они были изображены планиметрически. В машинном отделении, отгороженном веревкой, стоял настоящий мотор, видимо, вполне исправный. Только гальюн был лишь очерчен на плане линиями. Вместо него использовалась уборная, существовавшая в павильоне еще раньше, и находилась она, разумеется, вне корабля. Но что касается всех остальных жизненных центров, вплоть до Камбуза, то все они были размещены в границах пятидесятифутовой шхуны. «Тамакити», «Я не в обиде на тебя за то, что ты распалил боя, да еще дал ему ружье, а остальное оружие куда-то припрятал», — сказал такаки «Ты ведь ответственный за оружие Союза Свободных Мореплавателей. Да и зачем мне оружие? Я ведь не собираюсь стрелять в боя». «Даже если бы у тебя и была на меня обида, то только личная верно ведь?» «Мы ведь отнюдь не уставом объединены», — холодно ответил Тамакити. «Если предположить, что у нас был устав, то первым его нарушил ты». Ни с кем не договорившись, привел в тайник свободных мореплавателей постороннего. «Теперь я вижу, что, прежде чем объединяться вокруг тебя, нам следовало написать устав. Будь он у нас, мы бы не стали, боясь хлопот» отправлять Боя из нашего укрытия, даже если он и был при смерти. Пока меня не было, Боя куда-то увезли и бросили одного только потому, что состояние его ухудшилось. Меня это просто взорвало. Да, это было нехорошо, так как и поддакнул Короткий. Он произнес это голосом, сочетающим в себе нормальный голос взрослого мужчины и голос Кастрата в котором попеременно чередовались высокие и низкие ноты, поэтому голос его казался ненастоящим, как это бывает, когда пластинка вращается с большей скоростью, чем нужно. Оставить боя здесь было невозможно. Разве вы этого не понимаете? Как бы мы достали лекарство? И потом, разве мы бросили боя? И разве бой... Не поправился в конце концов? — Вы дожидались меня здесь, в подвале, чтобы поплакаться о его горестной судьбе, и для этого даже вооружили бой? — Очень уж хотелось поплакаться, да? — парировал такаки Другой цели у вас, разумеется, не было? — Я сейчас убью этого сумасшедшего! — «Мы дожидались тебя, Такаки, чтобы убить его!» — впервые подал голос Бой. И по его голосу было ясно, что он еще не совсем выздоровел. «Что это с ним произошло?» «Еще вчера ныл, что умрет. А сегодня смотри, как заговорил!» — спокойно сказал Такаки. Но на его худом лице не осталось ни кровинки, и оно конвульсивно подергивалось. Исана понял, что над ним нависла страшная опасность, и что Такаки, который должен был бы его защитить, бессилен, и сам с горечью и яростью сознает свое бессилие. Ружье заряжено дробью. — Иди сюда, Такаки. — А его я сейчас убью. — И он всхлипнуть не успеет, — сказал бой, наводя ружье прямо на Исана. — Всхлипнуть? — — Нет, я плакать не собираюсь. Плакать будешь ты, щенок, — сказал Исана. Так как изумленно посмотрел на него. Его глаза на подвижном, бледном, а теперь еще и напряженном лице, которые до этого едва замечали Исана, налились кровью, готовой выплеснуться, как слезы, расширились и, не моргая, смотрели на Исана. — Сейчас, именно сейчас, моя бедная, ни в чем неповинная голова будет снесена ружейным зарядом. Ведь с такого расстояния дробь даже не рассеется и сохранит убойную силу, — обратился Исана к душам деревьев и душам китов. Огромной липкой тяжестью на него навалилось чувство бессилия. Бежать невозможно. Не столько бой с ружьем в руках, сколько застывший взгляд Такаки заставил Исана осознать свое жалкое положение. У него нет другого выхода, как ждать, подобно беспомощному ребенку, приближение несущегося на него с огромной скоростью предмета, от которого невозможно увернуться. И всё же он не верил, что вот-вот умрет. В нем пробудилось могучее сознание своей правоты. Зачем вы ему это говорите? Чтобы еще больше распалить этого, щенка перебил его Такаки, взорвавшись, как боб на сковороде. Почему не скажете бою, чтобы он не стрелял? Почему, говоришь? Сказал Исана тихо, почти не разжимая губ. Под языком застыл свинцовый комок. Ему неожиданно открылась ясная и простая истина, и он хотел как следует осмыслить ее. Вместо того, чтобы обратиться к душам деревьев и душам китов, он заговорил «стакаки». «Я не собираюсь искать способ как-то продлить свою жизнь, потому что мне на нее» наплевать. А Дзин, как мне кажется, и без меня не пропадет в этом мире. Во всяком случае, он, по-моему, научился быть независимым от меня. Только благодаря Инаго. А раз Дзин может без меня обойтись, руки у меня развязаны. Я свободен. И я сразу